Глава 37. Замок генерала. Ночь. Корнелия сидела в пустом кабинете хозяина замка и, используя магию, поджигала на столе бумаги. Тушила и вновь поджигала. На столешнице виднелись темные пятна, но ее мало волновал тот факт, что дивер может разозлиться, когда увидит это безобразие. Девушка понимала, что если не будет сбрасывать злость, Поджигая хоть что-нибудь, то сорвавшись и обернувшись драконницей, она может натворить больше бед. Самой малой из них будет сожжение кабинета. Весь план, построенный ее семьей, развалился словно карточный домик. Эта глупая, никчемная Эстелла не смогла привлечь внимание Дивера. Да кто бы сомневался, разве великий генерал посмотрел бы на... Кулак Корнелии опустился на кипу бумаг. «Долго будешь стену подпирать?» Бросила она в пустоту. «Госпожа, только вы с легкостью чувствуете мое присутствие!» Прошелестел голос Регниса. «Тебя мать прислала!» Корнелия вновь подпалила бумагу огненной магией. «И как давно ты тут разнюхиваешь?» «Госпожа!» В словах Регниса послышалась обида: Я верно служу роду, маршлот, оберегаю ваш сон с детства, все лишь для вашего спокойствия. Знаю, прости. Никогда и никто не извинялся перед Рэгнисом, кроме Корнелия. Они с детства были вместе, играли, взрослели и пронесли путь и странную, но дружбу через года. Если глава рода с легкостью мог снять стружку с лица и тела Регниса, госпожа Муция была холодна, но за хорошо выполненный приказ могла кинуть золотую монету, словно кость. То Корнелия помнила про день рождения Регниса и каждый год дарила ему подарок. Чаще всего редкую воду из магического источника для пропитки кожи. Регнис хранил подарки и расходовал очень бережно. «Эта глупая гусыня Эстелла ничего не добилась», — неожиданно произнесла Корнелия. «А я говорила родителям, что она лишний груз. Ей приказали устранить человечку, которая, как оказалось, живет в соседней усадьбе. И что она сделала?» Корнелия замолчала, Регнис помедлил и спросил. «Что? А ничего, совершенно ничего». Бумаги вспыхивали одна за другой. Разорвать бы эту никчемную драконницу на лоскуты. Только и могла блеять, что не может встретиться с соперницей, мол, та настолько занята, что ее практически невозможно застать дома. Знаешь, что было на третий день нашего присутствия?» Девушка вновь замолчала, а Регнис мысленно вздохнул. Он прекрасно знал, что происходило в замке все эти дни, так как прибыл сюда вместе со всеми но с небольшим опозданием, примерно на час. «Могу предположить, госпожа!» — прошелестел голос. «Да выйди ты уже на свет!» — раздраженно бросила Корнелия в сторону штор. «Слушаюсь!» Человек-дерево бесшумной походкой прошел к столу и сел в кресло, не спрашивая разрешения. «Воду будешь?» — Корнелия указала на графин, и, пока слуга наливал себе воды в бокал, продолжила. «Она позвала Дивера на ночной полет. Нет, только представь, твоя госпожа не решилась на такой шаг, а это...» «Думаю, что ее поведение дает нам возможность». Выпив воду, Регнис поблагодарил и поставил стакан на стол. «Какую?» Девушка наклонилась чуть вперед, спихивая обгоревшие бумажки на стол. Раз Эстелла показала свою любовь, пригласив Дивера на ночной полет, то в душе госпожи Алеоны, любящей генерала, могла взыграть ревность. «Что ты сказал?» Как маг огня, Корнелия была очень экспрессивная, взрывная на слова и поступки. Она резко схватила слугу за ворот пиджака. «Госпожа Корнелия, это лишь предположение», В глазах Рэгниса проскочил испуг. «Конечно, человечка не может любить дракона, но она может попробовать убить соперницу, а за покушение ей будет грозить заключение». «А, вот ты о чем. Подставить наглую девицу, что помогает детям генерала, чтобы те больше не смогли оборачиваться?» «Но как?» «Сегодня открылась кондитерская госпожи Алионы». Большой выбор тортов и пирожных. Так вот, в этой кондитерской служат темные. «Да ты что? Тёмные служат на благо города? Что-то новое? Продолжай, Регнис». Тот и продолжил. «Сами понимаете, что темным доверять нельзя. Нужно столкнуть лбами Эстеллу и эту человечку Алеону. Вы, госпожа, умные». «И не мне вам рассказывать, как разжечь в троюродной сестричке ревность, а там подтолкнуть к скандалу». Тонкие коричневые губы слуги тронула еле заметная улыбка. «После скандала Эстела купит, получит в подарок, неважно как, торт или лучше пирожное из той кондитерской. Отравится? Вы, как любящая сестра, прикажете расследовать происшествие» тем самым избавив генерала от человечки. «Очень интересно!» Корнелия внезапно улыбнулась. «И даже на руку, что дивер, обернувшись драконом, ушёл в сокровищницу. Легче будет провернуть наш план. Тогда завтра и приступим к выполнению». Регнис попытался подняться, но был остановлен хозяйкой. «Регнис, а ты зачем пришел? Столько дней скрывался. Она внимательно посмотрела на слугу, заставив того внутренне поежиться. «Говори, что произошло?» В одну из ночей госпожа Алена приходила в сокровищницу к диверу. «Что?» Разгневанная Корнелия вскочила на ноги, опрокинув тяжелый стул. «Как? Как магия пропустила ее?» Злость, страх... Бессилия подступили к горлу. «Неужели я опоздала, и дракон выбрал себе спутницу? Но она всего лишь человек, не пара дракону». Искры летели в разные стороны, медленно загорался ковер. «Госпожа, возьмите себя в руки!» Схватив графин, Регнис вылил воду на ковер. «Я не все рассказал». «Какие гадкие у тебя сегодня новости!» успокоившись, госпожа подождала, пока слуга поднимет стул и грациозно опустилась обратно. «Слушаю». «Вы слышали, что генерал пострадал в темной части рынка?» «Слышала. Что дальше? Думаешь, почему он зализывает магические раны в сокровищнице, бросив своих детей на меня?» – буркнула девушка. «Но вы не знаете подробностей, а я узнал». Генерал не искал что-то определенное. Он пришел устранить темную магичку. «Значит, та чем-то насолила ему. Неинтересно», — ответила Корнелия. «А вот это вы зря. Я нашёл внука той темной, Так вот, он желает мести. Нет, не удивляйтесь, он хочет отомстить не генералу. Кто в своем уме попробует мстить драконам? А...» Человек-дерево сделал паузу. «О Леоне!» «О как!» В глазах Корнелии вновь появился интерес. «Сколько просит?» «Просит сто золотых и клятвы, что месть состоится», — произнес Регнис. «Клятву от дракона? А он не взорвался. Хотя...» Задумалась девушка. «Давай его выслушаем. Не зря же дивер бросился мстить. Что-то должно быть во всем этом». Через час перед глазами Корнелии предстал высокий, хмурый, побитый, тёмный. Он поклонился и попросил магический договор. Скрепя сердце, девушка согласилась и не пожалела. Внук погибшей, тёмной, рассказал все, что знал. Получив сто золотых, он был выдворен через потайной вход на улицу. «Что же это получается? Госпожа Алиона, попаданка, да еще и пустая?» Корнелия сделала круг по кабинету. «Это же все меняет. Если дракон и выбрал ее, то есть возможность побороться за дивера». «Как побороться?» В словах Регниса проскользнул неподдельный интерес. «Сам подумай. Попаданка — значит, ее призвали. А пустая — значит, что с ней можно работать. С ее магией. Пойми, Регнис, для меня это шанс». Слуга услышал слова хозяйки, но не понял. «Главное — найти сильного мага. Пока дракон спит, я должна рискнуть и привязать его к себе». «Ищи мага, который умеет перемещать души», — приказала она Рэгнису. «Где? В этом захолустье? Нужно ехать в столицу?» Слуга попытался образумить хозяйку. «Да, ты прав. Отправь письмо родителям и королю». Его Величество ради своего любимого генерала приедет сюда, и не один, а с целой свитой магов. Среди них найдем сговорчивого. А как письма будут отправлены, найми самых вышкаленных слуг. Готовьте все свободные комнаты к принятию венценосных особ и свиты. Будет шанс устроить не только мою судьбу, но и брата. «А что насчет плана с тортом?» — поинтересовался Регнис. «Хм...» — девушка задумалась. «Нужно подумать, как лучше сделать. В письме к родителям на всякий случай попроси сильнейшего мага, который сможет переместить души. Только детали сильно не расписывай, а то, я знаю, матушку может запретить». «Госпожа, расскажите, кого и зачем вы желаете переместить?» «Регнис, мне нужно подумать. До утра не беспокой. А там, возможно, и поделюсь».